Глава двадцать вторая Я сидела у себя на кровати и улыбалась, как дурочка, вспоминая наш первый поцелуй, который из осторожного и целомудренного в итоге перерос в очень горячий и откровенный. По крайней мере, если бы лошади не заржали, испугавшись какой-то птицы, и не дернули коляску, думаю, что я вряд ли бы остановилась только на поцелуе. Да и Игнат, по всей видимости, был сильно огорчен, что нам пришлось прерваться и заняться лошадьми, которых мы успокоили и отогнали на городские конюшни. Он отвез меня домой, довел до крыльца, нежно поцеловал на прощание и, пожелав спокойной ночи, уехал в имение. Я тихонько пробралась к себе в комнату, чтобы среди ночи никого не разбудить. Разделась... и теперь вспоминала, как умело и хорошо целуется Виконт и обнимает нежно, и в то же время крепко. Может, позволить себе немного женского счастья? Проблемы никогда не закончатся, а живу я здесь и сейчас. Я лежала и думала о том, какая непредсказуемая штука жизнь. Никогда не знаешь, что или кого она тебе подарит в следующую минуту, а что заберет. С этим и уснула. Вся следующая неделя пролетела как один день. Сергей чувствовал себя уже лучше, поэтому тоже не сидел и занимался с графом покупкой дома. Клим и Родион, по словам Сергея, делали нам документы и пытались выстроить стройную линию нашего появления в городе. Ну а я сначала сделала микстуру для графа из трав, которые смогла найти здесь, расписала ему диету, а потом закончила писать свои рецепты. Блокнот с ручкой остался в имении вместе с остальными вещами, поэтому пришлось осваивать местные перьевые ручки. В перерывах я помогала Дарине Славкой, и нам с ней удалось ее полностью переделать и поменять ассортимент. Конечно, я рисковала, внедряя опыт наших бутиков, но в итоге интерес, который появился у горожан сначала из-за необычного оформления – В итоге перерос в стабильный доход от продажи основных и сопутствующих товаров, особенно детских и галантереи. Новое белье тоже пользовалось спросом, который рос с каждым днем. И я предложила ей открыть отдел в другой лавке, сдавая вещи на реализацию. К концу недели я немного устала и подумывала над тем, чтобы хотя бы один день провести в полном безделии, Лежа на берегу речки и купаясь. Узнала у Дарины, есть ли у них здесь пляж, на что получила взгляд полный непонимания. «Только не говори, что у вас здесь никто не купается в речке». «Настя, конечно же мы купаемся, только никто не лежит на солнце и не загорает. Это же неприлично». «Понятно», — я тяжело вздохнула и добавила. «Тогда где искупаться можно, знаешь?» Конечно. «Сейчас расскажу. Только вечером не ходи, а то еще кто-нибудь увяжется». Я обняла ее и поцеловала в щеку. «Спасибо, заботливая ты моя. Я завтра хотела до обеда немного поваляться на песочке и искупаться. Сегодня хочу сходить в ваш храм. А давай вместе сходим?» – спросила я ее. «Давай. Помолиться хочешь?» «Нет, хочу просто посмотреть. Любопытно». «Я как освобожусь, зайду за тобой. Туда как-то по-особенному надо одеваться?» «Нет, в обычной одежде. Косу только заплести. До вечера было еще далеко, поэтому я пошла с Сергеем посмотреть наш новый дом, на который сегодня с утра уже оформили купчую. Я настаивала, чтобы документы были оформлены на него, но он сделал ход конем, сделал завещание на меня». Мы подошли, и я начала более внимательно рассматривать детали. Раньше, пока ничего не было решено, чтобы не расстраиваться, если все равно сорвется, я специально не ходила сюда. Но теперь другое дело. Это наш дом, и нам в нем жить всю оставшуюся жизнь. Забор надо немного подправить, несколько досок заменить. Дядька с деловым видом начал мне показывать наше хозяйство. «За домом есть небольшой садик. Будешь там свою траву выращивать. Потом посмотришь. Идем теперь в дом. Там, конечно, ремонт надо делать, но ты все равно будешь переделывать под себя, поэтому так даже лучше, не жалко ломать». Я огляделась. Просторная прихожая, гостиная тоже довольно большая и светлая, с камином. Я пошла на кухню. Тоже не маленькая. Мы поднялись на второй этаж. три небольшие спальни и большая уборная с ванной. Ремонт, на мой взгляд, нужен только косметически. Думаю, когда Сергей Валерьевич поправится, то быстро приведет здесь все в порядок. Пойдем, я тебе что-то покажу. Дядька на кухне открыл боковую дверь, и мы спустились в подвал, который представлял себе большое помещение с несколькими узкими окнами под самым потолком. горой старой мебели у одной стены и огромным столом в центре. «Ну как тебе?» — спросил Сергей, улыбаясь. «Мебель я все вынесу, когда рука немного заживет. Кстати, ты не считаешь, что гипс уже пора снимать?» «Нет, только две недели прошло. Рано. Если сейчас снять, вы же будете все хватать ею. Потерпите еще хотя бы недельку». «Чешется, сил нет». «Спицу я вам найду. Дядь Серёж, только надо будет в лавку сделать отдельный вход. Получится?» «А чего ж не получится?» «Сядем, нарисуем, посмотрим, где сделать дополнительные перегородки. Там кладовка под лестницей. Можно из нее склад сделать». Мы еще походили по дому, рассматривая повнимательнее оставшуюся от старых хозяев мебель и предметы. «Я завтра с утра хочу на речку сходить искупаться», сказала я, когда мы уже шли обратно. «Поэтому не теряйте меня. Приду ближе к обеду. «Хорошо, только будь осторожна. Сама понимаешь, это тебе не наш городской пляж», предупредил он. Дарина меня предупредила уже, что здесь не принято загорать. Хочу просто искупаться и немного размяться на природе, а то чувствую, что теряю форму без спорта». Зарядка не очень помогает. Заодно погуляю по лесу, посмотрю травы, ягоды. Может, мухоморы найду. Пешком пойдешь? Хочу взять лошадь на конюшне, чтобы много времени не тратить на дорогу. Заодно поупражняюсь в верховой езде. А ездила когда-нибудь? Раз пять каталась. Я у Дарины попрошу костюм для верховой езды на прокат, чтобы не тратить пока деньги. Мы сегодня вечером с ней в храм хотим сходить. Пойдете с нами? О, нет, я пас. Может, потом когда-нибудь? Идите сами. Дарина, а там еще открыто? Нас пустят? Все же уже вечер. Конечно, пустят. Храм не закрывается. А служителя может и не быть, если он ушел куда-нибудь по делам. Далеко еще? Храм недалеко от стен города. «Уже почти пришли, смотри, крышу уже видно». «Вон там, видишь?» Я присмотрелась и увидела восьмиугольную крышу двухэтажного деревянного храма, украшенную белым шаром и острой иглой с восьмиконечной звездой, которая виднелась между деревьев. Чем ближе мы подходили к храму, тем больше открывалось деталей. Многочисленные окна были украшены резными рамами – выполненными с элементами зверей и растений. Крыльцо – настоящее произведение искусства. Храм был обнесен деревянной стеной с небольшими башнями и имел вокруг себя несколько рубленных подсобных помещений. Мы зашли в деревянные ворота с резным рисунком головы медведя и прошли к входным дверям, раскрытым настежь. Из храма пахло хвоей и еще каким-то благовонием. Дарина, это потрясающе. Надо было давно сюда сходить. Тихонько, чтобы не нарушать атмосферу какого-то природно-космического наваждения, сказала я. Да, здесь очень красиво. Многие горожане с удовольствием делают для храма деревянные скульптуры, рамы для картины, разную утварь. Заходи, внутри еще красивее, особенно алтарь. У противоположной входу стены большой квадратной комнаты На постаменте из куска белого мрамора стояла фигура крупного симпатичного мужчины в человеческий рост с небольшой бородой и одетого только в шкуру какого-то животного с красивым резным посохом в руке. Мощный торс и крепкие ноги свидетельствовали о том, что он хоть и был богом, но занимался физическим трудом и был сильным мужчиной. «Красивый мужчина!» «К такому приятно ходить молиться», — шепнула я Дарине на ушко. Она тихонько захихикала и ответила мне тоже шепотом. «Почти все девчонки в него влюбляются, а некоторые остаются при храме и служат ему всю жизнь. Жрицы, что ли? Нет, их ведуньями называют. У них открываются способности видеть то, что всем остальным не дано. Они людям помогают и советом и делом. но я только один раз к ним обратилась, когда мой муж пропал. И знаешь, они сразу сказали, что его нет в живых. А когда я спросила, что с ним случилось, то ответили, что прошлого уже не вернешь. И жить мне надо дальше. И будет легче, если я не буду пытаться все узнать. Я тогда злилась, а сейчас думаю, что они были правы. У меня маленькие дети. Не надо мне ожесточать душу местью, злобой и ненавистью». «Пришли помолиться или за благословением?» — раздался женский голос рядом с нами. Я обернулась и увидела ту самую пожилую женщину, у которой покупала яблоки. «Здравствуйте, милослава!» «Пришли храм посмотреть и благословение Велеса получить», — ответила ей Дарина. «Это хорошо, что ты подругу с собой привела». Ей благословение особенно пригодится. Не буду вам мешать, девушке. Она ушла так же тихо, как и подошла, неслышно ступая по деревянному полу. А мы остались одни рядом со статуей божества, освещенного несколькими масляными лампами. — Настя, давай ты первая, — тихо сказала подруга. — Я не умею. Сначала ты, — засмущалась я. Она вздохнула и закрыла глаза. Потом. Раскрыла широко руки и некоторое время постояла так глубоко дыша, потом поклонилась, дотронулась до камня постамента и посмотрела на меня. Теперь ты. Широко раскрой руки, пусти энергию природы через свой живот и сердце. После внутренним взором посмотри на звезды, как бы проносясь сквозь крышу. Вдохни полной грудью успокаивающий и целебный запах хвои. Затем попроси у Велеса благословить тебя и обязательно поклонись в знак почтения и благодарности за милость. Я закрыла глаза и проделала все, что мне сказала Дарина, представляя перед собой лицо мужчины со скульптуры, который у меня почему-то улыбался. Я тоже не выдержала и начала улыбаться. Потом поклонилась и открыла глаза. Дарина стояла застывшая и ошарашенная. Я тронула ее за руку. «Я все. Идем домой? А то скоро уже темнеть начнет. Ты представляешь? Он как будто улыбнулся. Я никогда такого не видела», шепнула она, пока мы выходили на улицу. «Я слышала про такое, когда он давал свое благословение особенным людям и на какие-то очень важные дела. Выходит, что и тебя он на что-то важное благословил. Не выдумывай!» «Тебе просто показалось? У меня сейчас только одно важное дело — переехать побыстрее в свой дом и открыть лавку!» — ответила я ей, в глубине души понимая, что что-то все равно было. Ведь я тоже это почувствовала. «Вот и хорошо. Теперь и Бог за мной приглядывать тоже будет!»